Рунд. В штаб юго-восточного войска вошел Тысицкий каменного полка Диян, отрапортовав о прибытии. Алый плащ в походной пыли и белостальная кольчуга вовсе не сияет в лучах заходящего солнца. «Прошу садиться», — предложил ему Палаш. Помимо Михая и Богдана на вечернее собрание по настоянию Палаша пригласили всех ближайших к Рунду магов и рассадили на противоположной от командиров в стороне стола. Сначала консул Еперборея Мегор, за ним Сорох Вышигор, прибывший из Трепета, и на Махальшан, старший воевода, прежде чем начать, внимательно осмотрел собравшихся. «Уважаемые друзья, я пригласил вас в канун выхода объединенного южного войска на войну с пхазарами. До самой отправки у нас неделя». Я хотел обсудить вопрос, который разделил этот совет в прошлый раз. Диан и Маги смотрели на Палаша с нетерпением. Семнадцать дней назад мы получили донесение о возможном вторжении со стороны, и Палаш сделал небольшую паузу. Лемурии. Диан изумился, а Маги, закрыв глаза, направили дальний взор за рубеж. «Кто написал эту чушь?» – спросил Диан. «Зарислав. Подтверждения от других были? Послание написано твердой рукой. — Хочешь сказать, Диян, Зарислав употребляет сверхмерно? — поинтересовался Михай. — Не замечал, — немного смутился Диян. Зарислав лгать не станет. Письмо точно от него? Палаш кивнул, и в этот момент заговорили маги. — Джунгли пусты, на сто верст от рубежа на юг ни одной армии, — пророкотал великан Мегар. «Ящеров не больше, чем обычно», — подтвердил Сорох. Новые готовится ко сну», — сообщил Альшан. «Странно», — Палаш погладил бороду. «Ну не мог я ошибиться в выборе воеводы, не мог. А вдруг дурачит нас кто? Да и предчувствую у меня плохое». «В донесениях от Алеши и Орлова черным по белому написано. Все спокойно», — взял слово Михай. «Лишь от Орлика нет вестей». «Думаешь, пьют?» — печально спросил Палаш. «Служба на стене — самое унылое место во всех округах», — пожал плечами воевода Михай. «Развлечение одно — охота на ящеров или мед. Ведь так, диян «Тысяцкий диян сидел красный, как рак, домолчал. Да «Понимаю, друзей выгораживаешь. Если они пьют, то многое может примерещиться». Ладно, хоть не написал о вторжении орд подземного мира. Воеводы рассмеялись, маги же сохранили спокойствие. «Не стоит шутить о таком», — проговорил Мегар. «В любом случае, все нужно узнать самим. Либо это пьяный бред, либо правда. В одном палаш ты теряешь воеводу, в другом каменный рубеж, и оба варианта значимы». «Что предлагаешь, Мегар?» — спросил Богдан. «Я великан сторонний тут, и мне будет проще трезво оценить ситуацию. Хочу лично выехать для дознания, если не возражаете». Предложение консула встретили с одобрением, и тот, не став задерживаться, отправился за город выколдовывать себе велизарного скакуна, а собрание еще долго обсуждало дальнейшие действия и подготовку к войне с пхазарами.